Глава девятая Следующие несколько дней мы с Рэнфордом почти не общались. Приезжал Джекинс вместе с прачкой. Я готовила завтраки и обеды. По мере сил следила за домом. Перед ужином заряжала артефакт под внимательным взглядом некроманта и передавала ему... Ночами он уходил на Элирское поле, где пропадал до самого утра. Порой я слышала, как он возвращается и совершает набег на кухню, но спускаться и помогать не решалась. Опасалась столкнуться с его тьмой. Ренфорд больше не предлагал мне воспользоваться иным способом подзарядки, а я не спешила переступать через себя. Если мне станет совсем плохо, то я обязательно отброшу последние сомнения. Но сейчас... Нет, я не готова. Иногда я замечала на себе взгляды хозяина, но могла только гадать, о чем он думает. Сегодня утром некроманта не было. Он уехал в город верхом еще до завтрака. Я с тоской проводила его глазами. Невозможность переступить порог дома мучила меня. Я чувствовала себя пленницей. Даже триж свободно разгуливала по округе. Пользуясь моментом, я не стала торопиться и привела себя в порядок. В уборной Лили в шкафчике, обнаружились масла для тела и дорогой шампунь. Несколько секунд я колебалась, но все же не удержалась. «Когда еще мне удастся принять ванну как леди?» Искупавшись, надела форму и подсушила волосы у камина. От них исходил едва ощутимый аромат жасмина, а настроение было на редкость благодушным. Увидев меня, Ник присвистнул. Его восхищенный взгляд потешил мое самолюбие. Но тут же я почувствовала себя неловко. Не подумал ли он, что я старалась ради него? С корзинами мы расправились быстро. Я отмечала на листе позиции, Ник уносил продукты в кладовую. Пока я возилась внутри, парень отошел, а вернулся с роскошной белой розой в руках. — У вас там клумба отцветает. Жаль ее. Я поблагодарила его, поставив розу в вазу. Обидно, что я не могу выйти во двор и сама взглянуть на нее. Но все-таки цветок меня порадовал. В доме некроманта растений не было. После мы с Ником привычно устроились за столом с чаем и оставшимися с завтрака блинчиками. Из-за артефакта я постоянно была голодна, но нисколько не поправлялась. «Лив, я тебе кое-что принес», — загадочно сказал парень. Я напряглась. Не те ли капли, о которых он говорил? И что же... Вместо ответа Ник положил на стол конфету в блестящей обертке. «Шоколадная! Некромант сладкого не заказывает, не ест его, а девушкам оно нравится!» «Спасибо, Ник!» — искренне восхитилась я. Я действительно любила сладкое, а уж шоколад в особенности. Конечно, если мне и удавалось прикупить его, большую часть я отдавала брату с сестрой. Сама отламывала лишь крохотный кусочек. «Попробуй, потом благодари!» Парень покраснел и пододвинул ко мне подарок. Неужели он смутился? Развернув обертку, я вдохнула манящий аромат и откусила конфету. «Божественно!» Внутри оказался орешек и нуга. Ник сел ближе, не отводя взгляда от моих губ. «Очень вкусно!» Ответила я, поспешно глотнув чая. Внимание Ника меня смущало. Я думала, что его конфета всего лишь дружеский подарок. Но не кроется ли за этим что-то еще? Ник, решившись, потянулся к моим губам. Я прерывисто выдохнула, но не отодвинулась. Поцелуй оказался легким и нежным. Он нисколько не походил на тот, что был у нас с Ренфордом. Я еще не успела понять, нравится ли это мне, когда за спиной вдруг раздалось. «Как же мило!» Опешив, я обернулась. Некромант стоял, опираясь на косяк двери и сложив руки на груди. В уголках губ злая усмешка. Черные глаза глядят недобро. «Так вот, чем занимается прислуга в отсутствии хозяина!» Едко протянул он. Его слова, как и голос, не предвещали ничего хорошего. «Простите, мастер Ренфорд!» Повинился Ник, вскочив с места. Я же словно приросла к стулу. «Идите, мистер Тайлер. О вашей работе я поговорю с вашим отцом. Возможно, мне стоит найти другого поставщика. В Лирании их полно». Ник побледнел. «Потеря такого клиента скажется на их лавке. Я уже знала, он платил щедро». «Мы вовсе не...» «Я сказал, идите...» рявкнул Ренфорд. Я вздрогнула и неосознанно вжала голову в плечи. Мне еще не приходилось видеть его таким взбешенным. Ник сочувствующе взглянул на меня и двинулся к выходу. Ему устроит взбучку отец, а со мной жаждет разобраться разъяренный некромант. И чего он полез со своими поцелуями? Задняя дверь хлопнула, и мы с Ренфордом остались вдвоем. Нервно сглотнув, я встала из-за стола. — Мастер Даран, простите, ничего такого не произошло. — Ах, мне нужно было прийти попозже. Подождать, пока все произойдет. Хрипло отозвался некромант, делая шаг вперед. — Он даже розу принес из моего собственного сада. Какой молодец! Под его взглядом цветок опустил бутон и буквально на глазах завял. только лепестки осыпались. Я испуганно ахнула, глазам подступили слезы. Попятившись, я спиной наткнулась на стол. «Тебе нравится этот мальчишка?» Я покачала головой. Ник был милым, но меня вполне устраивали наши дружеские посиделки. Впрочем, сейчас, когда некромант взбешен, я согласилась бы на все, что угодно. И чего он так взъелся на меня?» «Неужели его бесит мысль, что я могла предпочесть ему другого?» Ренфорд вплотную приблизился ко мне и приподнял мой подбородок. В черных глазах плескалась злость. «Пока ты работаешь в моем доме и думать забудь о других мужчинах. На эти полгода ты моя!» Последняя фраза прозвучала двусмысленно, но возражать я не осмелилась. От близости Рэнфорда у меня перехватило дыхание, а тело задрожало. «Да, мастер Даррен», — пересохшими губами ответила я. «Хозяин навис надо мной, и я ощутила себя крохотной и беззащитной против него. Его руки лежали на столе по обеим сторонам от меня, заключив меня в ловушку. Ноги касались моих бедер. Я чувствовала его дыхание». Слишком близко, слишком тесно. Сердце в груди убыстрило бег, а глаза хозяина потемнели еще больше. Но я видела. Это не тьма, а желание. Ренфорд провел пальцем по моей щеке, и его прикосновения заставили кожу гореть. Что он делает? Я прерывисто всхлипнула, попытавшись отодвинуться, и он пришел в себя. Сделав шаг назад, он хрипло приказал мне. «Иди отсюда!» Повторять дважды ему не пришлось. Подобрав юбки, я опрометью бросилась из кухни, все еще дрожа от пережитого страха. Только ли страха? Прикосновения мужчины пугали меня, но к ним примешивалось предвкушение. Едва осознав последнюю мысль, я до боли прикусила губу. Добравшись до своей комнаты, захлопнула дверь и прижалась к ней лбом. «Мне повезло, что хозяин держал слово и не трогал меня. Ждал, пока я приду к нему сама?» Приложив ухо к двери, я прислушалась. Кажется, на втором этаже никого не было. Возможно, мужчина ушел в лабораторию. «Я бы с удовольствием заперлась у себя в комнате, но обед сам собою не приготовится». Вряд ли у голодного некроманта настроение станет лучшее. Да и я снова хотела есть. Если не поем, то вечером мне будет тяжело сладить с браслетом. Постепенно я выработала для себя правила. Сытная еда и покой в течение двух часов перед сеансом. И зарядка артефакта обходится малой кровью. Да, головокружение и слабость все еще при мне. «Но хотя бы нет ужасной боли, как...» О том, как Ренфорд помог мне справиться с болью, я старалась не думать. Щеки заливал румянец, а тело охватывало истома. Тома. Стоило вспомнить, как он ласкал меня. Едва не порезавшись ножом, я фыркнула и потрясла головой, в надежде избавиться от этих мыслей. «Что со мной сегодня?» Сперва я из любопытства решила ответить на поцелуй Ника, Теперь думаю о некроманте. Я вполне научилась справляться с браслетом. Крайние меры не понадобятся. А мне определенно нужно занять чем-нибудь мозги. Да даже тем любовным романом про селянку и маркиза толку больше будет. К обеду Ренфорд вышел из лаборатории. Вид у него был мрачный. На лбу морщинка, в черных глазах светилась досада. Он отстраненно наблюдал за тем, как я таскаю тарелки, и помог водрузить тяжелое блюдо на стол. Я без напоминания села рядом. Все равно заставит. От вина мужчина отказался и приступил к еде. Триш запрыгнула к нему на колени и замурлыкала. Глубоко вздохнув, я решилась. «Мастер Даран, я хотела попросить у вас прощения». То, что случилось сегодня, вы правы. Прислуга не должна вести себя так в рабочее время. Ренфорд вскинул бровь. «Таким образом ты пытаешься сказать, что вне работы можешь вести себя как угодно? Напоминаю, переступать порог дома без моего разрешения ты не можешь. И сдается мне, Ник теперь к тебе и близко не подойдет. Побоится потерять клиента». Его слова задели меня за живое. Я понимала, что Ник не мог поступить иначе, и все же его поспешное бегство обидело меня. Мог бы хоть немного защитить меня перед Ренфордом, ведь первым полез ко мне целоваться. Вскинув голову, я произнесла. Это неважно, и вне работы я не собираюсь встречаться с ним. Некромант удовлетворенно кивнул, и я, не удержавшись, добавила. В конце концов, полгода — это не так уж долго. Едва слова вылетели из моего рта, как бокал в руках Ренфорда звякнул, а он перевел взгляд на меня. Выражение его лица расшифровать не удавалось. «Что ж, дело твое. Если тебе нравятся подобные парни, за эти полгода он успеет найти другую. Но ты красива, Лив, возможно, сумеешь отбить его». «Спасибо, что так печетесь о моей личной жизни!» Прошипела я изо всей силы, сжав в руках вилку. Его дело на безразличный тон меня раздражал. И зачем я вообще решила извиняться? Какое мне дело до того, что он обо мне думает? «Я хороший хозяин», — подтвердил Ренфорд. Очень хотелось ответить колкостью. Но я промолчала. «Успокойся, Лив. Ты и так сама на себя не похожа. Этот артефакт-извлекатель случайно не извлекает еще и мозги». Уткнувшись взглядом в тарелку, я принялась есть. Аппетит пропал, и я глотала еду, почти не чувствуя вкуса. А вот Ренфорд расправился с жарким и положил себе добавки. Похоже, наш разговор поднял ему настроение». После обеда я отправилась убирать гостевую спальню Джекинса. Поверенный заезжал довольно часто, и меня мучила совесть за то, что остаться ночевать он не мог. Саркастичный мужчина мне нравился. В его присутствии Ренфорд расслаблялся. Похоже, они были старыми друзьями. Оттирая пол, я осмотрела половицы, но здесь тайников не было. О найденной шкатулке с серьгами я так никому и не рассказала. Некроманту не нравилось, когда поднималась тема Лили. Но с чего я взяла, что серьги принадлежали именно ей? Это ведь гостевая спальня. Вполне возможно, что тайник сделала одна из знатных дам. Только непонятно зачем. Все-таки стоит сообщить некроманту о находке». Когда я закончила, за окном раздалось ржание лошади и цокот копыт. Это еще кто? Уроков сегодня не было. Джекинс заезжал вчера. Выглянув в окно, я увидела высокого незнакомого мужчину, одетого в дорогой шерстяной плащ. Он спешился и тряхнул головой, отчего светлые волосы рассыпались по плечам. Спустя мгновение раздался громкий стук в дверь. Я встрепенулась. Открывать дверь была моей обязанностью. К тому же Ренфорд мог работать в лаборатории. Оправив платье, я сбежала по лестнице. Стук усилился. Гость явно не любил ждать. «Доброго дня, милорд!» Я склонилась в поклоне, безошибочно угадав в стоящем на пороге мужчине аристократа. Утонченное лицо, надменная улыбка... Едва уловимый аромат духов. «А ты, однако, не торопишься, девочка», — сказал он и отодвинул меня плечом, проходя внутрь. Я озадаченно прикусила губу. «Да кто он такой? Не достанется ли мне от некроманта за то, что я впустила его?» Попробую, держи, аристократа. Меня же потом и накажут». «Простите», — пролепетала я, — «я сейчас позову мастера Ренфорда». И буду надеяться, что сперва он выслушает меня, а потом будет ругать за то, что я прервала его работу. Кожа покрылась мурашками. Мне совершенно не хотелось приближаться к лаборатории. Я еще помнила ощущение чего-то темного в ней. Возможно, тогда у меня просто разыгрались нервы. И все-таки проверять желания не было. Мне повезло. Стоило спуститься на пару ступенек вниз, как на лестнице показался Ренфорд. Судя по его недовольному лицу, мы оторвали его от чего-то важного. «Что происходит?» — спросил он. «Что за грохот?» «К вам гость», — ответила я. Некромант удивленно вскинул брови и поднялся в холл. Завидев незнакомца, он протянул. «Морган, не ожидал тебя увидеть». «Ну, ты же не торопишься навестить старого друга!» Расплылся в улыбке гость. «Пришлось мне наведаться в твою глухомань». «Морган? Дядя Кэтлин и Джастина?» Я чуть слышно выдохнула, прикусив губу. «Все-таки зря я его впустила. Нужно было сказать, что хозяина нет дома». «Оливия!» — потер переносицу Ренфорд. «Подай нам закуски и вино в гостиную. Я сейчас закончу и вернусь». С этими словами он развернулся и отправился в лабораторию. «Что? Он решил оставить меня наедине с гостем?»